Издательство Детская литература. Серия Детям о великих людях России. Сергей Алексеев. Рассказы о Суворове. Суворов стоял в Кинбурне. С небольшим отрядом казаков и солдат Суворов стоял в Кинбурне. Важной была крепость. Слева Черное море, узкая песчаная коса впереди, справа Днепровский лиман. Не допустить турок в Днепровский лиман. Задача Суворова. 56 турецких судов и фрегатов подошли к Кинбурнской косе, открыли огонь по-русским. Окончили турецкие корабли обстрел, стали высаживать отборные войска на берег. Боялись турки! Топал Паши. Хромой начальник по-турецки. У Суворова в это время болела нога, и он прихрамывал. Так прозвали они Суворова. Даже французских офицеров призвали к себе на помощь. Вывел Суворов навстречу врагу небольшой гарнизон своей крепости. Начал неравный бой. Бьются русские солдаты, не щадя живота своего. То тут, то там на коне Суворов. «Алла! Алла!» — кричат турки. «Ура! Ура!» — не смолкают русские. Идет отчаянный бой. Кипит рукопашная сеча. В разгар сражения картечь ударила в грудь Суворова. Потерял он сознание, свалился с коня. «Топал паша убит! Убит! Убит!» — пронеслось в турецких рядах. Осмелели турки. С новой силой бросились в битву. Подняли меж тем казаки генерала, промыли рану соленой водой. Пришел Сувор в себя. Помогло, помилуй Бог, помогло. Увидели солдаты любимого командира ни шагу назад, ни пяди земли противнику. Не утихает смертельный бой. Ура! Алла, Алла, ура! Несется над берегом. Прошел час, и снова Суворова ранила Хотели казаки вынести генерала в тихое место. «Не сметь!» — закричал Суворов. Перехватил он рану рукавом от рубахи и к войскам. Однако от ран генерал обессилил, То и дело теряет Суворов сознание. Окружили его казаки, поддерживают командира в седле. Привстанет Суворов на стременах, взмахнет шпагой, крикнет «Ура!» и снова от боли теряет сознание. Снова придет в себя снова ура и снова на казацкие плечи валится. Приказал тогда Суворов казакам придерживать коня на бугре, на высоком месте, так, чтобы солдаты его видели. Видят солдаты генерала в бою и с последней мочи держатся. Устояли казаки и гренадеры. Дождались подмоги. Прибыла конница, ударили русские во всю силу, погнали турок и французских офицеров назад к Черному морю. Немногие добрались до своих кораблей, а те, что добрались, распустили слух, что Суворов убит в Кинбурне. Однако отран Суворов скоро оправился и еще не раз о себе напоминал. Битва Факшанская С русскими против турок сражались австрийцы. Дело у австрийцев были неважны, и им грозил разгром под факшанами. Запросили австрийцы у русских помощи. На помощь пришел Суворов. Прибыл Суворов, остановился недалеко от австрийского лагеря. Командующий австрийской армией, принц Кобургский немедленно прислал к Суворову посыльного с просьбой, чтобы русский генерал тут же явился к австрийцам на военный совет. Собрался было Суворов ехать, а затем подумал, зачем. Знал он, что на военном совете с австрийцами начнутся споры, сомнения, только время уйдет, а турки тем временем узнают о приходе Суворова. Прискакал посыльный от принца Кобургского к русскому лагерю. Суворов Богу молится, заявили посыльному. Через час прибыл новый посыльный. Суворов ужинает, отвечают ему. Прошел еще час. Снова прибыл посыльный. Суворов спит, объясняют австрийцу. Наказал не тревожить. А Суворов вовсе не спал. Изучал он позиции неприятеля. Готовился к бою. Глубокой ночью принца Кобургского разбудили. Приехал курьер от Суворова, привез письмо от русского генерала. — Выступаю на турок, — писал Суворов. — Иду слева, ступай справа. Атакуй, с чем пришел, чем бог послал. Конница, Начинай! Руби, кали, гони, отрезай, не упускай! Ура! А коль не придешь, ударю один, — пригрозил Суворов. Переполошился принц Кобургский. Как же так? Без военного совета, без обсуждения, и так скоро. Однако делать нечего, пришлось подчиниться. Русские австрийцы напали на турок и разгромили противника. После победы Кое-кто стал упрекать Суворова. Нехорошо, умол, Суворов поступил с австрийцами. Нельзя было, — объяснял Суворов, — нельзя иначе. Австрийцы, они поболтать любят. Заговорили бы меня на совете, заспорили. Глядишь, и битва фокшанская была бы не на поле, а в штабе австрийском. Туртукай Слава Суворова началась с Туртукая. Суворов только недавно был произведен в генералы и сражался под началом фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского против турк. Румянцев был заслуженным военачальником, одержал он немало побед над противником. Однако эта война поначалу велась нерешительно. Русская армия топталась на месте, никаких побед, никаких продвижений. Не терпелось, не хотелось Суворову сидеть на одном месте. — Одним глядением крепостей не возьмешь, — возмущался он робостью графа Румянцева. И вот, не спросясь разрешения, Суворов завязал с неприятелем бой. Отбросил противника, погнал и уже было ворвался в турецкую крепость Туртукай, как пришел приказ Румянцева повернуть назад. Суворов подумал. Победа рядом, командующий далеко, и ослушался, ударил в штыки. «Чудо-богатыри! За мной!» и взял Туртукай. Тут же Суворов написал фельдмаршалу донесение. «Слава Богу! Слава вам! Туртукай взят, и я там!» Обидно стало Румянцеву, что молодой генерал одержал победу над турками, а он, фельдмаршал, не может. Да и рапорт в стихах разозлил Румянцева. Решил он отдать Суворова под суд за слушание и невыполнение приказа. Те, кто был поближе к Румянцеву, говорили: прав фельдмаршал. Что же это за армия, если в ней нарушать приказы? Однако большинство офицеров и солдат защищали Суворова. Так приказ в приказу рознь, говорили одни. За победу под суд, раптали другие. «Из-за стишков фельдмаршал обиделся», — перешептывались третьи. Слухи о расправе над молодым генералом дошли и до царицы Екатерины Великой. Защитила она Суворова. «Победителей не судят», — написала царица Румянцеву. Суворов вернулся к войскам и через несколько дней одержал новую победу над турками. Измаил Неприступной считалась турецкая крепость Измаил. Стояла крепость на берегу широкой реки Дунай, и было в ней сорок тысяч солдат и двести пушек. А кроме того шел вокруг Измаила глубокий ров и поднимался высокий вал, и крепостная стена вокруг Измаила тянулась на шесть верст. Не могли русские генералы взять турецкую крепость. И вот прошел слух. Под Измаил едет Суворов. И правда, вскоре Суворов прибыл. Прибыл, собрал совет. — Как поступать будем? — спрашивает. А дело глубокой осенью было. — Отступать надобно, на, заговорили генералы. — Домой, на зимние квартиры. — На зимние квартиры? — передразнил Суворов. — Домой? — — Нет, — сказал русского солдата, дорога домой через Измаил ведет. — Нет российскому солдату дороги, отсель иначе. И началась под Измаилом необычная жизнь. Приказал Суворов насыпать такой же вал, какой шел вокруг крепости, и стал обучать солдат. Днем солдаты учатся ходить в штыковую атаку, а ночью, чтобы турки не видели, заставляет их Суворов на вал лазить. Подбегут солдаты к валу, Суворов кричит «Отставить! Негоже, как стадо баранов бегать! Давай снова!» Так и бегают солдаты то к валу, то назад. А потом, когда научились подходить в рассыпную, Суворов стал показывать, как на вал взбираться. Тут, — говорит, — лезьте все разом, берите числом, взлетайте на вал в один момент. Несколько дней Суворов занимался с солдатами, а потом послал к турецкому генералу посла. Предложил, чтобы турки сдались. Но генерал гордо ответил, — Раньше небо упадет в Дунай, чем русские возьмут Измаил. Тогда Суворов отдал приказ начать штурм крепости повторили солдаты все, чему учил их Суворов. Перешли ров, поднялись на крепостной вал, по штурмовым лестницам поползли на стены. Лихо бились турки, только не удержали они русских солдат. Ворвались войска в Измаил, захватили в плен всю турецкую армию. Лишь один турок, невредимым ушел из крепости. Дрожащий от страха, он прибежал в турецкую столицу и рассказал о новом подвиге русских солдат и новой победе генерала Суворова. Прошка Когда Прошка попал в денщики к Суворову, солдат немало обрадовался. — Повезло, — подумал. «Не надо будет рано вставать, никаких ротных занятий, никакого режима. Благодать!» Однако в первый же день Прошку постигло великое разочарование. В четыре часа утра кто-то затряс солдата за ногу. Приоткрыл Прошка глаза, смотрит Суворов. «Вставай, добрый молодец!» — говорит Суворов. «Долгий сон не товарищ богатырю русскому». Оказывается, Суворов раньше всех поднимался в армии. Поднялся Прошка, а тут еще одна неприятность. Приказал фельдмаршал притащить ведро холодной воды и стал обливаться. Натирает Суворов себе и шею, и грудь, и спину, и руки. Смотрит Прошка, выпучил глаза. Вот так чудо! — Ну а ты что? — закричал Суворов и приказал Прошке тоже облиться. Ежится солдат с непривычки, вскрикивает от холода, а Суворов смеется. В здоровом теле дух говорит «здоровый» и снова смеется. После обливания вывел Суворов Прошку на луг. — Побежал фельдмаршал. Догоняй — Догоняй! — закричал солдату. Полчаса вслед за Суворовым Прошка бегал. Солдат запыхался, в боку закололо, зато Суворов, хоть и старо, словно с места не двигался. Стоит и снова смеется. И началась у Прошки не жизнь, а страдания. То устроит Суворов осмотр оборонительным постам, и Прошка целые сутки в седле трясется. То учинит проверку ночным караулом, и прошки снова не спать. А тут ко всему принялся Суворов изучать турецкий язык, и Прошку заставил. — Зачем мне басурманская речь? — запротивился было солдат. — Как зачем? — обозлился Суоров. — Турки войну готовят, с турками воевать. Пришлось Прошке смириться. Засел он за турецкий букварь, потел, бедняга, до пятого пота. Мечтал Прошка о тихом месте. Не получилось. Хотел было назад попроситься, в роту. Потом привык, привязался к фельдмаршалу и до конца своих дней честью и верой служил Суворову. Всюду известны. Всю свою солдатскую жизнь Прошка провел в денщиках у Суворова. Любил похвастать Прошка близостью к великому полководцу. Начинал так. «Когда мы с фельдмаршалом бивали турок» или «Когда мы бивали прусских» — «Ну а ты здесь при чем?» — смеялись солдаты. — Как при чем обижался Прошка. — Как же без меня? Да если бы не я! И Прошка не врал. Составляя планы сражений, Суворов любил посоветоваться со своим денщиком. — А как ты думаешь, Прошка? — спрашивал Суворов. — Не заслать ли нам драгун в тыл к неприятелю? — Заслать, заслать, все непременно заслать! — соглашался Прошка. — А как ты думаешь, не направить ли нам генералу такому-то сикурс, то есть помощь, поддержку? — А как же? Направить, непременно направить, — одобрял Прошка. Не раз Прошка спасал Суворова от верной гибели. Неосторожен, отчаян фельдмаршал, за ним нужен глаз да глаз. Не отступен Прошка, словно тень за Суворовым. Поскользнулся фельдмаршал на пароме, ударился головой о бревно, камнем пошел ко дну. Прошка, не мешкая, бросился в воду. Убила под Суворовым в разгорбое лошадь, и снова Прошка тут как тут подводит нового рысака. А сколько раз выхаживал Прошка Суворова после ранений? Однажды при Кинбурне состояние его было особенно тяжелым. Фельдмаршал получил ранение в шею и левую руку на вылет. Раны воспалились. Суворов с трудом дышал и часто терял сознание. Больному требовался полный покой. Суворов же метался, порывался все время встать. Ни доктора, ни генералы не могли успокоить Суворова. И снова нашелся прошка. Невелено, невелено, покрикивал он на больного. — Кем не велено? — возмущался Суворов. — Фельдмаршалом Суворовым, — отвечал Прошка. — О, фельдмаршала, надо слушаться. Помилуй бог, надо слушаться, наслушаться! — говорил Суворов и утихал. Во время войны с французами Сардинский король неожиданно прислал Прошке медаль. При этом было указано, что Прошка награждается... «За сбережение здоровья великого полководца!» Медалью прошка страшно гордился, и когда с кем-нибудь заводил разговор, обязательно упоминал. «Дашь за границкими моя особа отмечена! Мы с фельдмаршалом Александром Васильевичем всюду известны!» Шуба Подарила императрица Екатерина II Суворову шубу. Сукно заграничное, мехом подбито, воротник из бобровой шкуры. Хорошая шуба, однако Суворову она ни к чему. Даже в самые лютые морозы фельдмаршал надевался легко, по-солдатски. Спрятал бы ее Суворов на память в сундук, да только наказала царица фельдмаршалу с шубой не расставаться. Тогда Суворов пошел на хитрость. Стал он возить за собой прошку. Сидит Суворов в санках, рядом с фельдмаршалом Прошка, важно держит в руках царскую шубу. Идет Суворов по улице, следом за ним Прошка, в руках — шуба. Может быть, так до самой смерти своей таскался бы Прошка с шубой, если бы вдруг кто-то не донес про суворовское непослушание императрицы. Разгневалась Екатерина II, приказала позвать Суворова. — Ты что же, — говорит, — Тебе что же милость царская не по-нутру? Помилуй Бог, воскликнул Суров, по-нутру, матушка, по-нутру, при обязан. А слушником стал, укоряет царица, волю монаршую попираешь. Никак нет, оправдывает Суров. Я же солдат, матушка. Мне ли как бурчуку нежется? А про непослушание это кто-то по злобе донес. Шуба всегда при мне как же? К ней прошка специально приставлен. — Прошка, Прошка! — позвал фельдмаршал. — Входит Прошка, приносит шубу. Рассмеялась царица. — Ладно, — сказал Бог с тобой, — твоя шуба, твоя и воля. Не насилую. Поступай, как хочешь. Повесил Суворов шубу в дубовый шкаф. Там и висела шуба. Пудра не порох После смерти Екатерины II русским императором стал ее сын, Павел I. Император Павел принялся вводить новые порядки в армии. Не нравилось императору все русское, любил он все иностранное, больше всего немецкое. Вот и решил Павел на прусский, то есть немецкий манер, перестроить российскую армию. Солдат заставили носить длинные косы, На виски наклеивать войлочные букли, пудрить мукой волосы. Взглянешь на такого солдата — чучело, а не солдат. Принялись солдат обучать не стрельбе из ружей и штыковому бою, а умению ходить на парадах, четко отбивать шаг, ловко поворачиваться на каблуках. Суворов возненавидел новые порядки и часто дурно о них отзывался. «Русские прусских всегда бивали. Чему же у них учиться?» — говорил фельдмаршал. Однажды Павел I пригласил Суворова на парад. Шли на параде прославленные русские полки. Глянул Суворов и не узнал своих чудо-богатырей. Нет ни удали, нет ни геройства. Идут солдаты, как заводные, только стук-стук, каблуками о мостовую, только хлесть-хлесть косами по спине. А император доволен. Стоит, говорит Суворову. — Гляди, гляди, еще немного, и совсем не хуже немецких будут. Скривился Суворов от этих слов, передернулся. — Радость, ваше величество, невелика, — ответил. — Русские прусских всегда бивали. Чему же здесь радоваться? Император смолчал, только гневный взор метнул на фельдмаршала. Постоял молча, а затем снова к Суворову. — Да ты смотри, смотри, косы какие! А букли, букли, какие букли! — Букли! — буркнул фельдмаршал. Император не выдержал. Повернулся к Суворову, ткнул на до сих пор несмененную фельдмаршалом старую русскую форму, закричал — Заменить, немедля, повелеваю!» Тут-то Суворов и произнес свою знаменитую фразу. «Пудра, не порох, букли, не пушки, касаните сак, а я не немец, ваше величество, а природный русак». И уехал с парада. Павел разгневался и отправил упрямого старика в ссылку в село Кончанское. Пакет. За непослушание императору Суворов был отстранен от армии. Жил фельдмаршал в селе Кончанском. В бабке играл с мальчишками, помогал звонорюбить в церковные колокола, в святые праздники пел на клиросе. А между тем русская армия тронулась в новый поход. И не было на Руси второго Суворова. Тут-то и вспомнили о фельдмаршале. Прибыл к Суворову на тройке молодой офицер. Привез фельдмаршалу пакет с пятью печатями от самого государя-императора Павла I. Глянул Суворов на пакет, прочитал «Графу Александру Суворову в собственные руки». Покрутил фельдмаршал пакет в руках, вернул офицеру. «Не мне», — говорит, «не мне». «Как не вам?» — поразился посыльный. «Вам! Велено вам в собственные руки!» «Не мне, не мне!» — повторил Суворов. «Не задерживай. Мне с ребятами в лес по грибы ягоды надо идти». И пошел. Смотрит офицер на пакет. Все как полагается. И графу, и Александру Суворову. «Александр Васильевич!» — закричал. «Ваше сиятельство!» «Ну что?» — остановил Суворов. «Пакет!» — Сказано, не мне, — произнес Суворов, — не мне, видать, другому Суворову. Так и уехал ни с чем посыльный. Прошло несколько дней, и снова в Кончанское прибыл на тройке молодой офицер. Снова привез из Петербурга от государя-императора пакет за пятью печатями. Глянул Суворов на пакет, прочитал. Фельдмаршалу российскому Александру Суворову. — Вот теперь мне! — произнес Суворов и распечатал пакет. Слава Генерал, князь Барахвостов, завидовал суворовской славе. Вот однажды он и спрашивает у одного из солдат. — Скажи мне, братец, почему Суворова в армии любят? — Это потому, ваше сядство? — отвечает солдат, что Суворов солдатскую пищу ест. Стал Барахвостов есть так же, как и Суворов, щи и солдатскую кашу. Кривица, но ест. хочешь среда генералу суворовской славы. Прошло несколько дней, но славы у Барахвостова не прибавилось. Опять спрашивает у солдата, что же эта слава у меня не растет?» — Это потому, — ваше сиятельство, — отвечает солдат, — что Суворов не только ест щи и кашу, но и спит по-солдатски. Стал и Барахвостов спать по-солдатски на жестком сене в простой палатке. Натирает генерал изнеженные бока, мерзнет от холода, но терпит. Уж больно ему хочется суворовской славы. Прошло еще несколько дней, а генеральская слава все не растет». И снова он вызвал солдата. — Говори, какой еще секрет у Суворова? — А тот, — отвечает солдат, — что фельдмаршал войска уважает. Принялся и князь Барахвостов уважать своих подчиненных, ласковые слова говорить солдатам. Но и теперь генеральской славы не прибавляется. Смотрят на него солдаты, промеж себя усмехаются. — Всего-то и только... Стал злиться тогда генерал. Снова кликнул солдата-советчика. — Как же так? — возмущается князь Барахвостов. — Щи и кашу ем, сплю на соломе, ласковые слова говорю солдатам. Почему же слава ко мне не идет? — Это потому, ваше святество, — отвечает солдат, — что и это еще не все. — Что же еще? Какие еще такие секреты у Суворова? — А те, — отвечает солдат, — что Суворов умеет бить неприятеля по-суворовски, славу великую родине добыть умеет. Тогда и Барахвостов решил бить неприятеля и добывать родине великую славу. Только как-то с этим у Барахвостова не получалось. Поэтому и не пришла к нему слава, поэтому и помер он в неизвестности. А слава о Суворове осталась в веках. Каждый Суворова знает. Альпийские горы Высоки Альпийские горы. Здесь крутые обрывы и глубокие пропасти, Здесь неприступные скалы и шумные водопады. Здесь вершины покрыты снегом и дуют суровые леденящие ветры. Через альпийские горы, через пропасти и стремнины вел в последний поход своих чудо-солдат суворов. Трудно солдатам в походе. в Вьюга, снегопад, непогода, путь дальний, неведанный. Горы. Холодно, голодно солдатам в пути. Идут, скользят, срываются в пропасти. Тащат тяжелые пушки, несут по обмороженных и хворых своих товарищей. А кругом неприятель. Пройдут солдаты версту — бой. Пройдут еще несколько — бой. Пробивается русская армия сквозь горы и неприятеля. Совершает альпийский поход. Трудно солдатам в походе. В середине пути один из полков не выдержал. — Куда нас завели? — зароптали солдаты. — Не пойдем дальше. — Суворов из ума выжил. — Назад! Поворачивай! Назад! — к полку подъехал Суворов. — Хорошо, — произнес фельдмаршал. — Ступайте. Не нужны мне такие солдаты, не русские вы. Ступайте. — Как так, не русские? — возмутились солдаты. — Русский все одолеет. Русскому все ни ответил Суворов. — Прощайте. Повернул коня и молча поехал в горы. Солдаты опешили. Не ожидали такого. — «Братцы!» — выкрикнул кто-то. «Да что же это, а, братцы? Мы ли не русские?» «Русские! Русские!» — понеслись голоса. Зашумели солдаты, задвигались, подхватили ружья, подняли носилки с ранеными и нестройно, торопясь и толкаясь, бросились вслед за фельдмаршалом. «Высоки!» Альпийские горы. Здесь крутые обрывы и глубокие пропасти, Здесь неприступные скалы и шумные водопады, Здесь вершины покрыты снегом идуют суровые леденящие ветры. Через Альпийские горы, Через пропасти и стремнины Вел своих чудо-солдат фельдмаршал су Генералом генерал За альпийский поход в Суворову был присвоен чин генералисимуса русских войск. Возвращаясь с группой солдат на родину, фельдмаршал остановился передохнуть в пограничном трактире. Зашел в избу, заказал себе холодные телятины, миску гречневой каши и стопку вина. — Ну и каша, дельная каша, — нахваливает Суворов. — Давно такой не едал. — И венцо дельное! Не грех за российского солдата такое венцо выпить!» Около избы расселись солдаты. Тоже едят кашу и пьют вино. — Дельное вино, — хвалят солдаты, — крепкое. Не грех такое за фельдмаршала выпить. И лишь один прошка крутится около лошадей. Его и обступили местные мужики. — Что же это за такой непонятный чин теперь у твоего барина? — стали спрашивать они суворовского денщика. — А что-то непонятное, — отвечал Прошка. — Тут все ясное. Генералисимус, надо разуметь так. Генералом всем генерал. Самой главной персоной теперь получается. — Ты смотри, — произнес парень в анучах. — А что верно, — вставил хилый мужичонка в драных портках. — Заслужил, — согласился мужик с бородой. А Суворов стоял на крыльце и все слышал. — Не я, не я! — закричал он с порога. — Не я! — повторил, подойдя к мужикам. — Вон, Проша мой, самый главный, вон тот! — ткнул он в сторону рибового высоченного солдата. — Вот этот! — показал на приземистого седоусого капрала. — Вон они! — обвел рукой остальных солдат. При этих словах Суворов сел в Таратайку и приказал погонять лошадей. Поднялись, двинулись в путь солдаты, заклубилась дорожная пыль, грянула солдатская песня. Остались мужики на дороге, стоят, недоумевающе смотрят вслед. Пошутил барин, наконец обронил парень в анучах. Чудное что-то сказал, — произнес мужичонка. — Эх вы, — заявил мужик с бородой, — правду сказал фельдмаршал. Без солдата они никуда, в народе русская сила, он и есть генералом генерал настоящий.